Класс четвертый, пластинчато-жаберные, Ламелибранхиата. По восточному преданию, ангел пролетал однажды над морем, и слеза его, упав в море, затвердела и превратилась в драгоценную жемчужину, заключенную в перламутровую раковину. Каждый видел, конечно, двустворчатые раковины, которые во множестве встречаются на илистом дне пресноводных водоемов. Обыкновенно они торчат в наклонном положении, и с первого взгляда трудно решить, где верхняя часть, где нижняя, но даже если раковину и раскрыть, то заключающееся внутри животного трудно различить голову или какие-нибудь другие части, свойственные большинству животных. Жизнедеятельность пластинчато-жаберных моллюсков выражается очень слабо. Большинство из них почти так же неподвижны, как растения». Для добывания пищи им нет надобности гоняться за добычей или вступать в борьбу с другими животными. При нападении они защищаются только тем, что захлопывают свою раковину. Вообще эти существа очень ленивые, неподвижные и потому непривлекательные. Общее представление о строении и жизни этих моллюсков можно составить по обыкновенной пресноводной ракушке. Раковину этого моллюска сравнивают с книгой. Обе створки соответствуют переплету. Далее следует с обеих сторон два листка мантии, а внутри последней два жаберных листка. Само тело ракушки заключено в отвороты мантии, которая плотно прилегает к раковине, но у некоторых плотинчато-жаберных края мантии не свободны и срастаются между собой. Непосредственно над мантией помещаются два жаберных листка, которые обыкновенно бывают значительно развиты. Между ними заключается нога, обыкновенно срезанная в виде клина. Потревоженный моллюск плотно захлопывает створки раковины. Но лишь только вокруг все успокоится, раковина начинает постепенно раскрываться и понемногу высовывается нога. Высунувшись на 3-5 см, нога врезывается в песок, и животное начинает понемногу передвигаться, причем след ее обозначается бороздкой. Кроме ноги у ракушек есть еще два сильных мускула, которые служат им для захлопывания створок раковины. В теле нет такой части, которую можно было бы принять за голову, Причем прежние классификаторы называли их безголовыми мягкотелами акефала. Однако на передней части тела, впереди жаберных листков, нетрудно заметить ротовое отверстие, в котором нет никаких приспособлений к разжевыванию или растиранию пищи, так как ракушки питаются исключительно мелкими растениями и животными. Продолжение рта служит короткой, но широкой пищевод который далее расширяется желудок. Сбоку помещается печень. С обеих сторон рта расположена пара пластинок треугольной формы, которые называются губными отростками. Нервная система представляется двумя парами узлов, из которых первая лежит позади ротового отверстия, а вторая в ноге. Все четыре узла соединены между собой нитями, которые окружают глотку и образуют таким образом обычное глоточное кольцо. Пара слуховых пузырьков находится в соединении с ножными узлами, которыми иннервируются также осязательные бородавчатые отростки мантии. Таким образом, у ракушек многие органы, которые обыкновенно сосредоточены бывают на голове, разбросаны по всему телу. И это служит хорошим доказательством тому, что голова представляет собой концентрационный орган на более высокой ступени развития. В сосудистой системе различается сердце с двумя предсердиями, заключенное в околосердечную сумку и расположенное на спинной стороне. Отсюда кровь гонится по всему телу, Но прежде чем вступит в жабры, проходит через странного вида губчатую железу, которая называется баянусовым органом. В нем есть отверстие, через которое проникает вода и входит в кровь. Таким образом происходит разбухание ноги и наружных краев мантии, вследствие чего животное способно раздуваться. Но самым замечательным признаком ракушек – является мерцательный покров всей поверхности тела. Вся внутренняя поверхность мантии, поверхность жаберных листков и губных щупалец покрыта слоем мерцательных ресничек, находящихся в беспрестанном движении. Таким путем происходит обновление воды в полостях тела, и этим же самым путем животное получает пищу и выбрасывает наружу негодные частицы – Даже оплодотворение яиц совершается при посредстве ресничек, которые образуют водяную струю, приносящую оплодотворяющие элементы. Словом, вся жизнь улиток зависит от правильного движения мерцательных волосков. Однако обновление воды внутри раковины производится еще и другим путем. Именно быстрым захлопыванием створа раковины, причем образуется стремительный ток воды наружу. В Самой раковине различают два различных слоя. Наружный состоит из стоящих вертикально ячеек, заполненных углекислой известью, а внутренний слагается из множества тонких листочков, плотно прилегающих друг к другу. Основное вещество раковины перламутр образуется или во внешнем, или во внутреннем слое, Между собой створки соединены посредством эластической связки, которая своей упругостью раскрывает раковину. Поэтому раковина всегда раскрывается лишь только перестают действовать замыкающие мускулы, как это, например, бывает после смерти ракушки. Вместе месте соединения створок, которое называется замком, иногда бывают отростки в виде зубцов, которые заходят друг за друга подобно шарниру. Образ жизни пластинчато-жаберных моллюсков очень однообразен, точно так же, как однообразно в общих чертах и внутреннее их строение. Различие 4500 известных видов пластинчато-жаберных основывается, главным образом, на наружной форме и отчасти на неодинаковой степени совершенства организации. Пластинчато-жаберные мягкотелые, живут исключительно в воде, как в пресной, так и соленой, различных степеней. В большинстве случаев они обитают на небольших глубинах, до 500 сажений, хотя некоторые виды выловлены с глубины 2000 сажений».